Глава четвёртая. Я страшно уморилась, пока мы шли бесконечными коридорами в намеченное место, но от боли в спине отвлекала красота поместья. Я будто в картиной галереи побывала. Столько интересных изображений повидала, что на остаток жизни хватит. Но ничто не могло идти в сравнении с мастерской, в которую завела меня Лура. Я с ностальгией вспомнила свое рабочее место в престижном столичном центре. Это была моя гордость и отрада души. Но готова признать, что это помещение перещеголяло даже мою личную земную мастерскую. Было светло, тепло и уютно, хотя и не совсем понятно, где источник света. В первую очередь, мое внимание привлек агрегат, который явно служил в этом мире швейной машиной. К нему я подошла в первую очередь. «Отец заказал мне лучший магический швейный станок в столице», провела девчушка пальчиком по изгибу металла и коснулась тонкой иглы. «Сюда заливается эликсир», кивнула она на емкость, что возвышалась над машиной цилиндром. «А вот сюда укладывается набросок желаемой вещи». Выдвинула она пустой ящичек. «Здесь ткань нужно разместить». «И атрибуты отделки, если необходимо», — указала девушка на выступ, немного напоминающий гладильную доску. «Но результат может выйти непредсказуемым», — пошурудила она в бумагах на соседнем столе и протянула мне пергамент с рисунком платья. «Такое должно было получиться у модистки». Я взяла в руки набросок и опустилась на мягкий и очень даже удобный для долгого сидения стул. «Ах, вот какая задумка автора была!» Склонила я голову, внимательно изучая рисунок. Признаться, на нем принт в виде цветочков смотрелся не так убого, как в оригинальной луре. Но если машина магическая и выполняет работу по заданным параметрам, то эскиз должен быть максимально четким. «А ну-ка, неси карандаши и чистый лист!» Прищурилась, напрягая зрение максимально. «Вот», — протянула мне девушка нужную утварь и присела рядом на свободный стул. «Сейчас протестируем вашу волшебную машину», — взглянула я на агрегат с недоверием. «Где это видно, чтобы машинка сама шила одежду по эскизу?» В процесс создания платья для драконьей дочки я погрузилась головой. Позабыв про преклонный возраст, скакала вокруг девушки, снимая необходимые мерки. Нарисовала эскиз снаряда и выбрала для него ткани из мотков, что были уложены штабелями на настенных полках. Того нужного оттенка, который я изначально задумывала, не нашлось. Но я выудила очень похожий, хоть и ближе к синему, кусок атласа. Лура вовлеклась в процесс с большим энтузиазмом, помогла мне загрузить в агрегат все необходимое. В конце налила магическое зелье в цилиндр и отошла от машинки на безопасное расстояние. Я тоже рисковать не стала и незаметно спряталась за спиной девчушки. Мы обе притаились, с волнением ожидая результата. А «Откуда платье вылезет?» Почесала я затылок, не замечая в этой штуковине дополнительных дырок. Появится на манекене. Указала она на статую без головы, слепленную точно по ее фигуре. Из воздуха, что ли? Никак не могла я взять в толк это их волшебство. Вот в нашем мире все просто. Потрудился, получил результат. А тут всего лишь модель платья создала. И жди готовое изделие. Смотрите, отмахнулась Лура. А мне уже терпения не хватало. Замялась на своих тонких ножках, чувствуя новый прилив усталости, хоть бы не свалиться на смерть к концу этого безумного денечка. И вдруг, прямо на моих глазах, словно из частиц воздуха сложилась ткань. И ткань эта за считанные секунды сшилась в готовое платье по моему эскизу. Причем получилось точно такое, каким я его задумывала еще в голове. Какая прелесть! «Как у вас получилось совладать с машиной?» Лура в восторге взбрыкнула и бросилась к изделию. С нетерпением стащила платье с манекена и отправилась за широкую ширму для примерки. «Не знаю», – подошла я с осторожностью к магической штуке. Обошла швейную машинку со всех сторон, ощупала выступающие колеса и винтики, потеребила иглу, которая работала в воздухе, пока мы за ней наблюдали. Чудо! Да, это просто находка для модельера моего масштаба. Я же весь их драконий свет переодеть смогу. Будут у меня ходить как модели с обложек глянцевых журналов. Здесь определенно нужно задержаться. Влачугу с бабкиными травками я теперь точно не вернусь, хоть тресни. Великолепно! Идеально села! Покрутилась илура у напольного овального зеркала в новом платье. «В таком и на прием по случаю свадьбы не стыдно пойти». «Согласна. Платье действительно село идеально на ее фигуру, и с вырезом я не ошиблась, и объемную рукава придали шарм фасону». Юбка прелестно двигалась в такт с девичьими ножками, намекая на их стройность. «Надо отдать должное качеству ткани, которая переливалась». Будто драгоценный камень. Не хватало только аксессуаров и ленты в прическу. «Минуточку». Села я на рабочий стул и наспех нарисовала ленту необходимой ширины и длины. Уже собственноручно запустила машинку и стала наблюдать за результатом. Считанные минуты потребовались, чтобы на плече манекена появилась лента». «Присядь, пожалуйста», — попросила я увлекшуюся своим отражением Элуру. Без лишних вопросов девчушка опустилась в кресло у зеркала, и я начала колдовать над ее прической. С ее волосами было просто работать. Жесткие и густые, они при этом легко складывались в высокую дулю, оплетенную косой с лентой. Небрежный бантик на затылке — подчеркнул образ миловидной юной девы. «Чудесно!» – похвалила она мою работу. «Надо и вам что-то сшить вместо этого», – окинула меня Элура с нисходительным взглядом. «Точно! Я уже и забыть успела, что в свадебном платье до сих пор расхаживаю». Потёрши рука об руку, в предвкушении нового изделия, я села за работу. Мне изначально, пока выбирала ткань для наряда Элуры, Приглянулся моток с легким бархатом чудесного глубокого изумрудного цвета. Сколько себя помню, обожаю все оттенки зеленого. У меня даже коллекция была посвящена этому цвету. Распродалась в свое время на ура. Только и успевала деньги считать и поздравления принимать. Я набросала эскиз классического платья прошлых веков, посчитав, что оно подойдет под мой почтенный возраст, и не будет при этом скучным. Плечики немного спущены и плавно переходят золотой окантовкой в массообразный вырез. Лиф по типу корсета также обшит витиеватым золотистым узором. Поясок совсем тонкий и нежный. Длинные рукава лишь сверху собираются легким фонариком, а от предплечья уходят в свободный полет элегантным шлейфом, окружающим тонкие запястья. Юбка длинная, но не пышная, собранная у талии, чтобы к концу расходилась красивыми волнами. «Какая прелесть!» Элура восторженно захлопала в ладоши, когда я продемонстрировала ей рисунок. И вот снова, с предвкушением прекрасного, мы загрузили машину и приняли ждать результата. О, платье возникло на статую точь-в-точь, как и должно быть. Я схватила его и побежала за ширму с большим удовольствием избавилась от свадебного безобразия и облачилась в изумрудный наряд. Вышла к зеркалу подахи и Луры и встала, как вкопанная. Красота! Тонкая бабкина фигура позволяла носить такие платья. Тут главное не смотреть особо на морщинистое лицо. «Арелла, вы лучшая во всем горноремадистка, — ремодистка признала девчушка, А я надела неудобные белые туфельки и тяжело вздохнула. «Спасибо, милая, за высокую оценку моего труда. Вот бы еще машину, на которой можно обувь отшивать». «Есть такие. Я папу попрошу, он закажет. После смерти мамы он ни в чем мне не отказывает». Из чего я поняла, что Хрон оказывается вдовец. Идемте подберем украшения». Похоже, Лура забыла, что имеет дело с пожилым человеком, потому что потянула меня к выходу рывком, как молодую. Я и охнуть не успела, как оказалась в коридоре. Э -э, «Погоди, милая, помедленнее, пожалуйста». «Простите!» – невинно пожала она плечами и перешла на размеренный шаг. Так мы и доковыляли до девичьих покоев, ловя на себе любопытные взгляды слуг. А их я насчитала по меньшей мере человек десять. Проходной двор не иначе. Ну а что с них возьмешь? Драконы высшего полета, судя по неиссякаемому богатству. Алура только хотела потянуться к ручке двери, как зависла и навострила уши, снова схватила меня за руку и повела дальше по коридору, ничего не объясняя. Мы застыли рядом с едва открытой дверью, и Алура шикнула прикладывая палец к губам. «Сазар здесь!» шепнула она, и только тогда я напряглась и услышала мужские голоса, доносящиеся из кабинета.